Господин Тибо резким рывком поднялся на ноги. Участь Жака решалась вторично. «Я вижу, мой дорогой аббат, — продолжал он, — что с вами сегодня нельзя говорить серьезно, и ухожу. Но позвольте сказать, что у вас разыгралось воображение точь-в-точь, точь, как у Антуана. Разве я похож на отца изверка Разве я не сделал всего, чтобы вернуть этого ребенка на правый путь, любовью? снисхождением, благим примером влиянием семейной жизни. Разве я не терпел от него много лет подряд все, что только может вытерпеть отец от сына? Не станете живы отрицать, что все мои поблажки не привели ни к чему? По счастью, я вовремя догадался, что мой долг состоит не в этом, и, как ни тяжел, казался он мне, без колебаний принял крутые меры. В свое время... «Вы их одобрили. Господь наделил меня к тому же некоторым опытом, и я всегда полагал, что провидение, внушив мне мысль построить в круи специальный корпус, дало мне тем самым возможность заблаговременно приготовить лекарство против собственного недуга. Разве не мужественно я перенес это испытание? Многие ли отцы поступили бы так, как я? Могу ли я себя в чем-нибудь упрекнуть?» «Слава Богу, совесть у меня чиста», — заявил он, хотя какое-то смутное чувство внутреннего протеста слегка приглушало его голос. «Желаю всем отцам, чтобы совесть у них была так же чиста, как у меня, а теперь ухожу». Он отворил дверь. На лице появилась самодовольная улыбка. В голосе послышались саркастические нотки — не лишенной сочности и напоминавшей о том, что он родом из Нормандии. норманцы по традиции считаются самыми лукавыми и насмешливыми среди французов. Примечание редакции. «По счастью, голова у меня покрепче, чем у вас всех», — сказал он. Он вышел в прихожую в сопровождении молчавшего аббата. «Ну, до скорого свидания, мой дорогой», — благодушно кинул он, выходя на площадку лестницы.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 Даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил Божие, «Будь милостив ко мне, грешнику». Господин Тибо приподнял веки. Его духовник стоял в темной прихожей, поднеся указательный палец к губам. «Сказываю вам» что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Толстяк снес удар, не моргнув глазом. Он стоял неподвижно, опустив веки. Так как молчание затягивалось, он решился взглянуть еще раз. Но аббат успел уже тем временем бесшумно затворить дверь. Господин Тибо очутился один перед запертым входом. Он пожал плечами, круто повернулся и ушел. На половине лестницы остановился, рука сжимала поручний перил. Он дышал часто и вытягивал вперед подбородок, как необъезженная лошадь, которую раздражает узда. «Нет», — пробормотал он. И, не колеблясь более, направился домой. Весь день он силился забыть то, что произошло. Но когда господин Шаль замешкался, подавая ему нужную папку он вдруг почувствовал прилив ярости, который с трудом сдержал. Антуан был на дежурстве в больнице. Обед прошел в молчании. Не дожидаясь, когда Жизель окончит десерт, господин Тибок сложил салфетку и прошел к себе в кабинет. Пробило 8 «Я еще успею побывать у Аббата сегодня», — подумал он, усаживаясь и твердо решив не ходить. Он опять заговорит о Жаке. Сказано «нет» и «нет». Но что же все-таки хотел он сказать притчей о фарисееве? В сотый раз задавал он себе вопрос. Вдруг нижняя губа его затряслась. Господин Тибох всегда боялся смерти. Он встал и, глядя поверх бронзы, которой был заставлен камин, отыскал в зеркале свое отражение. Черты его утратили ту самодовольную уверенность, выражение которое с годами застыло на его лице и от которой он никогда не мог отделаться. Ни наедине с самим собой, ни на молитве. Он вздрогнув Опустив плечи, он снова поник в кресле. Уже он видел себя на смертном одре, И задавал себе вопрос, не окажется ли в последний час с пустыми руками. Он в отчаянии цеплялся за мнение других о нем. «Ведь я же порядочный человек», — твердил он мысленно. Но тон оставался вопросительным. Его не удовлетворяли больше слова. Он переживал одну из тех редких минут, когда самоисследование проникает в такие глубины, каких оно никогда еще не освещало. Ухватившись, За подлокотники кресла он перебирал всю свою жизнь и не находил в ней ни одного достойного поступка. Острые, как боль воспоминания, всплывали из пучины забвения. Одно из них, тягостнее всех прочих, вместе взятых, предстало перед ним с такой зримой отчетливостью, что он схватился за голову. Господин тибов впервые, может быть, в жизни испытывал стыд. Наконец и ему пришлось изведать это величайшее отвращение к самому себе, такое нестерпимое, что человек пошел бы, кажется, на любые жертвы, лишь бы оправдаться, лишь бы купить божественное прощение, лишь бы вернуть сокрушенной душе мир и надежду на вечное спасение. Ах, вновь обрести Бога! Но сперва обрести утраченное им уважение священника, представителя божества». Да. Не жить ни часу больше в проклятом одиночестве под гнетом осуждения. Свежий воздух успокоил его. Для скорости он взял такси. Аббат кара отворил ему дверь. Лицо его, освещенное лампой, которую он поднял, вглядываясь в посетителя, было невозмутимо. — Это я, — сказал господин Тибо. Он машинально протянул руку и молча прошел в кабинет Аббата. «Я пришел не за тем, чтобы возобновлять разговор о Жаке», заявил он сразу же, как только уселся. И тогда священник сделал руками примирительный жест, прибавил «Поверьте мне, не стоит возвращаться к этому вопросу. Вы заблуждаетесь. А, впрочем, если угодно, поезжайте в круи», И убедитесь сами. Потом заговорил с какой-то смесью резкости и простодушия. Не посетуйте на мое дурное настроение утром. Вы меня знаете, я вспыльчив, я не... Но в сущности... Дело в том, что вы тоже, знаете, тогда насчет фарисея обошлись со мной круто. Не в меру круто. Я имею право протестовать, черт возьми. Ведь как-никак вот уже 30 лет... Я отдаю католическим богоугодным заведениям все свое время, все свои силы, мало того, большую часть своих доходов. Для того ли, чтобы выслушивать от священника, от друга, что я, что я не... Нет, согласитесь, это несправедливо. Аббат глядел на своего духовного сына и словно говорил, «Помимо вашей воли гордыня прорывается в каждом вашем слове». Последовало довольно долгое молчание. «Мой дорогой аббат», — заговорил господин Тибо не очень уверенно, — «я допускаю, что я не совсем...» «Ну что ж, да, я согласен, я слишком часто, но такой уж можно сказать у меня характер. Разве вы не знаете, что я за человек?» Он вымаливал себе хоть крупицу снисхождения. «Ах, путь к спасению так труден!» «Только вы один могли бы помочь мне подняться, исправить меня. Я старею. Мне страшно!» — пролепетал он вдруг. Его изменившийся голос растрогал аббата. Он почувствовал, что дольше молчать не следует, и придвинул свой стул. «Теперь ж я сам колеблюсь», — сказал он. «Да и к тому же, дорогой друг, что мог бы я сказать еще после того, как слова Писания так глубоко запали в вас? Он на минуту задумался. Я знаю, Бог доверил вам трудный пост. Работая на Господа, вы получаете власть над людьми, почести и по заслугам. Но как легко при этом спутать его славу со своей собственной? Как легко поддаться искушению и отдать мало-помалу предпочтение своей славе? «Я знаю». Господин Тибо поднял веки и не опускал их больше. Выражение его бесцветных глаз было испуганное и в то же время ребячески невинное. «Но помните», — продолжал Аббат, «admirem de gloriae». «Ради вящей славы Божией». Перевод с латинского примечания редакции. «Только это и важно» все же прочее от лукавого. Вы, дорогой мой друг, принадлежите к породе сильных, то есть к породе гордецов. Я знаю, как нелегко смирить гордыню во имя долга. Как трудно не жить для себя, не забывать Бога в то именно время, когда вы всецело заняты благочестивой деятельностью. Не быть в числе тех, о ком Господь наш так печально сказал однажды. Приближаются ко мне люди сии устами своими, Сердце же их далеко отстоит от меня. Ах, иступленно воскликнул господин Тибо, не опуская головы. Это ужасно. Никто лучше меня не знает, до чего это ужасно. Самоуничижение сладостно облегчало ему душу. Он смутно сознавал, что именно таким путем можно вернуть расположение священника, ничем не поступаясь при этом в вопросе о судьбе жак Какая-то сила толкала его совершить еще нечто большее, поразить аббата глубиной веры, проявлением неожиданного великодушия добиться его уважения любой ценой. «Аббат!» — воскликнул он вдруг, и во взгляде его проявилась та же самая непреклонность, что и у Антуана. «Если до сих пор я был всегда лишь жалким гордецом, то разве не дает мне Бог сегодня случая искупить это?» он замялся, словно борясь с собой. Он и в самом деле боролся. Аббат видел, как мякотью большого пальца он быстро перекрестил себе жилет там, где сердце. Я говорю о своей кандидатуре, вы понимаете? Это была бы в самом деле жертва, и жертва, принесенная гордыней, раз, как вы сказали утром, мое избрание обеспечено. Итак, я... Вы видите, и тут еще кроется тщеславие. Разве не следовало мне смолчать и совершить это, ничего не сказав никому, даже вам? Что поделаешь? Итак, Аббат, я даю обет завтра же и раз навсегда снять свою кандидатуру в академике. Аббат развел руками чего господин Тибо не видел, потому что повернулся к висевшему на стене распятию. «Боже!» — прошептал он, — «будь милостив ко мне, грешнику!» Он и в этот порыв, сам того не подозревая, вложил последние остатки самодовольства. Гордыня пускает такие глубокие корни, что даже в минуту самого ревностного раскаяния чудовищное самоунчижение только тешило его гордыню. Аббата кинул его проницательным взглядом, насколько искренен этот человек. В эту минуту лицо господина Тибо сияло таким самоотречением и такой набожностью, что отёки и морщины сгладились, и старческий лик приобрел младенческую ясность. Священника это потрясло. Ему стало стыдно того мелкого чувства удовлетворения, которые он испытал утром, приведя в замешательство тучного мытаря. Роли переменились. Он оглянулся на свою собственную жизнь. Ради одной или только славы Божией покинул он с такой поспешностью учеников, и схлопотав себе теплое местечко при архиепископской церкви, поближе к солнцу. И разве не испытывал он каждый день греховного, эгоистического наслаждения, пуская в ход свое тонкое дипломатическое искусство, поставленное на службу церкви. «Верите ли вы, что Бог меня простит?» Трепетный голос господина Тибо напомнил аббату Векару об обязанностях духовного отца. Он скрестил пальцы под подбородком, склонил голову и принудил себя улыбнуться. «Я дал вам дойти до предела, — проговорил он, — дал испить чашу до дна, и уверен, что божественное милосердие зачтет вам этот час. Но, — прибавил он, поднимая указательный палец, — достаточно одного намерения. Истинный ваш долг не в том, чтобы доводить жертву до конца. Не возражайте. Я, ваш духовник, освобождаю вас от вашего обеда. В самом деле, ваш отказ был бы менее полезен для славы Божией, чем ваше избрание. Ваше семейное положение, ваше состояние предъявляют к вам известные требования, пренебрегать которыми вы не имеете права. Звание академика сделает вас одним из тех выдающихся республиканцев крайней правой, которые являются надежным оплотом нашей страны новым авторитетом для нее, и которые, как мы считаем, нужны нашему святому делу. Вы всегда умели подчинять вашу жизнь руководительству церкви. Так позвольте же ей через мое посредство еще раз указать вам путь. Бог отвергает вашу жертву, дорогой мой друг. Как бы тяжело вам ни было, склонитесь пред Ним. Gloria in excelsis. Слава в вышних Богу. Перевод с латинского примечания редакции. Слава в вышних Богу. На земле мир и в человеках благоволение. Говоря, Аббат наблюдал, как черты господина Тибо утрачивают выражение растерянности и мало-помалу приходит в прежнее равновесие. Когда он кончил свою речь, Толстяк успел уже опустить веки, прочесть по его глазам, что творится в нем, стало невозможно. Вернув ему академическое кресло, чистолюбивую мечту двадцати лет, священник вернул ему жизнь. Но после чудовищного усилия, сделанного над собой, господин Тибо пребывал еще в состоянии душевной размягченности и был проникнут сверхчеловеческой благодарностью обоих осенила одна и та же мысль. Священник, потупившись, принялся читать в полголоса благодарственную молитву. Подняв голову, он увидел, что господин Тюбо опустился на колени. Его поднятое к небу лицо слепца было озарено радостью. Мокрые бормочущие губы шевелились, а волосатые руки, такие пухлые, словно их искусали осы, лежали на письменном столе трогательным усилием сплетая пальцы. Почему же вдруг это назидательное зрелище показалось Аббату невыносимым? До такой степени, что он невольно вытянул руку и чуть было не толкнул своего духовного сына. Но тотчас же спохватился и ласково коснулся плеча господина Тибо, который грузно поднялся на ноги. Не все еще сказано, произнес священник со свойственной ему непреклонной кротостью. Вам надо принять решение относительно Жака. Господин Тибо мгновенно выпрямился. Не уподобляйтесь тем, которые, выполнив тяжелый долг, считают себя свободными от всяких вообще обязательств и пренебрегают непосредственным, ближайшим своим долгом. «Даже в том случае, если испытание, которому вы подвергли мальчика, и не так вредно, как я опасаюсь, не продолжайте его. Вспомните раба, закопавшего доверенно ему господином талант. Не уходите от меня, мой друг, не осознав всей полноты своей ответственности». Господин Тибо не сел и отрицательно покачал головой, но лицо его уже не выражало прежнего упорства. Аббат встал. «Самое трудное, — проговорил он вполголоса не показать вида, что это уступка Антуану». Он понял, что попал в цель, прошелся по комнате и вдруг заговорил непринужденным тоном. «Знаете, мой дорогой друг, что сделал бы я на вашем месте? Я бы сказал Антуану, Ты хочешь, чтобы твой брат был взят из исправительной колонии, да? Ты по-прежнему на этом настаиваешь? Отлично. Ловлю тебя на слове. Забирай его оттуда, но оставь его при себе. Ты хотел, чтобы он вернулся домой? Так вот ты им и займись. Господин Тибо не двигался, а продолжал. «Я бы пошел еще дальше, я бы сказал. Я не желаю, чтобы Жак жил в моем доме. Устраивайся, как знаешь. Ты все думаешь, по-видимому, что мы не умеем за него взяться. Так попробуй-ка сам». И сдал бы ему брата с рук на руки. «Я бы поселил их где-нибудь вдвоем» близости от вас конечно чтобы столоваться они могли у вас но возложил бы на антуана все руководство воспитанием брат не противьтесь этому мой друг прибавил он хотя господин тибо даже рукой не пошевельнул погодите дайте мне кончить мой проект не так уж сумасброден как кажется он сел и облокотился на письменный стол «Слушайте внимательно», — проговорил он. «Во-первых, можно побиться об заклад, что власти старшего брата Жак подчиниться легче, чем вашей, и я недалек от мысли, что, пользуясь большей свободой, он отрешится от того духа противоречия и непокорности, который мы знали за ним раньше. Во-вторых, серьезность Антуана послужит вам достаточной порукой. Я убежден, что если вы поймаете его на слове, Он не откажется освободить таким способом брат. Что же касается тех его прискорбных настроений, о которых мы с вами сокрушались сегодня утром, то ничтожная причина может порой вызвать большие последствия. Я полагаю, что возложив на него бремя забот о человеческой душе, вы тем самым наилучшим образом воспрепятствуете дурным влияниям и неминуемо приведете его к менее анархическому взгляду на общество, нравственность, религию. В-третьих, ваша отеческая власть, огражденная таким образом от повседневных трений, которые ее подтачивают и распыляют, сохранила бы весь свой авторитет, необходимый для того, чтобы осуществлять то верховное руководство обоими сыновьями, которая является ее уделом и, как бы сказать, основным ее назначением. И, наконец, голос Аббата зазвучал доверительно, признаюсь вам, мне представляется желательным, чтобы к моменту выборов Жак покинул Круи и чтобы всякие толки об этом деле прекратились. Известность... Влечет за собой интервью и расспросы. Вам будет угрожать нескромность прессы. Соображение совершенно второстепенное, я знаю, но все-таки. Господин Тибо бросил взгляд, выдававший душевную тревогу. Хоть он и не сознавался себе в этом, однако освобождение сына из-под стражи избавляло его от угрызений совести. Комбинация аббата была во всех отношениях выгодна, так как ограждала его самолюбие перед лицом Антуана и возвращала Жака к нормальной жизни, не возлагая на господина Тибо забот о сыне. «Если бы только я мог быть уверен, — сказал он наконец, — что этот шалопай, очутившись на свободе, не навлечет на нас новых неприятностей». На этот раз битва была выиграна. Аббат обязался осторожно понаблюдать за жизнью обоих юношей, по крайней мере, в течение первых двух месяцев. Потом обещал прийти завтра на университетскую улицу обедать и принять участие в разговоре, который отец собирался повести со старшим сыном. Господин Тибов встал. Он уходил с легким, помолодевшим сердцем. Однако, когда он горячо пожимал руки духовнику, в нем снова заговорило сомнение. «Да простит мне Господь, что я такой!» — проговорил он жалобно. Аббат окинул его счастливым взглядом. «Кто из вас, — прошептал он, — имея сто овец и, потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне, — и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. Он чуть заметно улыбнулся и поднял палец. «Говорю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся».